Глава 14. Конец. К худу или к добру? «Ну вот мы за воротами», — тихонько шепнул Карамон брату. Он косился на драконидов, выжидательно поглядывавших на него. «Присмотри за Тика и Тассом, пожалуйста, я схожу поищу Таниса. Эту публику я уведу с собой». «Нет, брат», — так же тихо ответил Рейслин, и в золотых глазах его отразился алый свет в унитаре. «Танису ты ничем не поможешь. Свою судьбу он определит сам». И маг посмотрел в пламенеющие небеса, где теснились драконы. «Ты сам еще далеко не в безопасности, как и те, кто от тебя зависит». Тика, с лицом осунувшимся от боли, стояла подле Карамона. Она едва держалась на ногах. Здесь же был это Сельхов. Он ухмылялся по обыкновению жизнерадостно, но и в его лице не было ни кровинки, а в глазах стояла тоска и печаль. Для Кендера нечто решительно неслыханное. Карамон помрачнел, глядя на этих двоих. «Уговорил», — сказал он. «Дальше-то куда?» Рейстлин поднял тощую руку. Черные одежды Муарова переливались, пальцы казались вырезанными из кости. Вон там, на горном хребте, горит огонек. Все повернулись в ту сторону, даже дракониды. Далеко-далеко, на другом краю бесплодной равнины, над залитыми лунным светом пустошами, вздымалась темная тень горы. На самой вершине ее сияла точка белого света, яркая и не мигающая, словно звезда. «Там вас ждут», — сказал рейстин «Кто? Танис?» — обрадовался Карамон. Рейстлин посмотрел на Тассельхофа. Кендер во все глаза смотрел на звезду. — Физбен, — прошептал он. — Верно, — кивнул Рейстлин. — А теперь мне пора. — Что? — не сразу сообразил Карамон. — Постой, как же так? Ты должен обязательно пойти с нами, к Физбену. — Наша встреча навряд ли окажется дружеской. Рейстлин покачал головой, всколыхнув складки черного капюшона. — А они? — Карамон кивнул на Драконидов. Рейслин со вздохом обернулся к ним, воздел руку и произнес несколько странно звучавших слов. Дракониды попятились, их змеиные морды исказил ужас. Карамон что-то крикнул, но с пальцев Рейслина уже сбежала шипящая молния. Драконидов окутало пламя. С предсмертными воплями покатились они по земле, окаменевая один за другим. «Зря ты сделал это, Рейслин!» Голос Тики дрожал. «Они бы нас не тронули!» «Война-то кончилась!» — сурово добавил Карамон. В самом деле, язвительно осведомился Рейслин и вытащил из потайного кармашка небольшой черный мешочек. Вот такая, братец, глупая, жалостливая болтовня и убеждает более всего в том, что она вовсю продолжается. «Они», — указал он на окаменевшие трупы, — «они не принадлежат Кринну. Они были созданы посредством чернейшего из всех черных обрядов. Можешь мне поверить, я-то видел этот обряд». «Не тронули бы», — передразнив он тонкий девичий голос. «Держи карман шире». Харамон покраснел и начал возражать, но Рейстлин не обращал на него никакого внимания, и, наконец, богатырь престиженно умолк, заметив, что его брат погрузился в магический транс. Рейстлин держал в руке око дракона. Закрыв глаза, он нараспев произносил волшебные слова. Внутри хрустального шара заклубились вихренные цвета. Потом он испустил сверкающий искрящийся луч. Рейстлин открыл глаза и стал оглядывать небеса, ожидая чего-то. Долго ждать ему не пришлось. Минуло всего несколько мгновений, и вот луны и звезды заслонила гигантская тень. Тика в ужасе отшатнулась. Карамон обнял ее, пытаясь ободрить, но и самого его колотила дрожь, а рука тянулась к мечу. «Дракон!» — с благоговейным восторгом выдохнул Тасильхов. «А здоров-то до чего, батюшки! Никогда такого не видал! Или видал?» Он сморгнул. «Так и мерещится что-то знакомое!» «Ты видел его!» — ответствовал Рейстлин, невозмутимо пряча в кошель потускневшее око. «Во сне!» Это Циан Кровавый Губитель, тот самый, что терзал несчастного ларака эльфийского короля. «А здесь он что делает?» – изумился Карамон. «Он явился по моему приказу», – сказал Рейстлин. «Он прилетел, чтобы отнести меня домой». Дракон снижался кругами. Его гигантские крылья навивали леденящую тьму, и даже Тасельхов, хотя позже он нипочем не желал в том сознаваться, испуганно ухватился за Карамона, дрожа как осиновый лист. И вот, наконец, зеленое чудовище опустилось на землю. Некоторое время Циан с ненавистью рассматривал жалких людишек, сбившихся в трясущуюся кучку. Его красные глаза пылали огнем, раздвоенный язык метался меж страшенных зубов. Но воля, далеко превосходившая его волю, держала крепко. И, наконец, Циан вынужден был отвести взгляд и отрешенно со злобы повернуться к магу в черных одеждах. Последовал повелительный жест Рейслина. Громадная голова дракона стала опускаться и, наконец, легла на земь. Устало опираясь на посох мага, Рейстлин подошел к Циану, кровавому губителю, и взобрался на его толстую змеиную шею. Карамон смотрел на дракона, сражаясь с магическим ужасом, который тот навивал на все живое вокруг. Тика и Та сцеплялись за него, отчаянно дрожа. Внезапно, издав хриплый крик, Карамон оттолкнул их обоих и побежал прямо к дракону. «Погоди! Рейстлин, постой!» — кричал он срывающимся голосом. «Я с тобой!» Циан вскинул голову, изумленный и с некоторой опаской разглядывая невероятно храброго смертного «Да неужто?» — негромко спросил Рейслин и успокаивающе погладил шею дракона. «Ты хочешь отправиться со мною во тьму?» Карамон остановился в замешательстве. Губы его запеклись, в горле пересохло от страха. Говорить он не мог, только дважды кивнул. И с болью закусил губу, услышав, как позади него заплакала Тика. Рейслин задумчиво смотрел на брата, и глаза его были двумя золотыми безднами в потемках черного капюшона. «Действительно готов пойти за мной?» – поразился он затем почти про себя. Некоторое время он, казалось, размышлял, но потом решительно покачал головой. «Нет, брат мой. Туда, куда я ухожу, ты за мной не сможешь последовать. Как ты не силен, это привело бы тебя к гибели. Мы с тобой, Карамон, все-таки стали такими, какими нас задумали боги. Двумя разными людьми, полными и полноценными. И здесь наши пути разойдутся. Учись же, Карамон, шагать по своей тропе один». И тут жутковатая улыбка промелькнула на лице Рейслина, освещенном посохом мага. Или с теми, кто изберет тебя своим спутником. Прощай, брат. По слову своего господина, Циан Кровавый Губитель распахнул громадные крылья и взмыл в небо. Свет посоха казался крошечной звездочкой в тени его крыльев. Потом она погасла. Тьма поглотила ее. «А вот и те, кого ты дожидался», — негромко проговорил старик. Танис поднял голову. В круг света, который отбрасывал костер Физбена, вошли трое. Огромный, мощного сложения воин в драконистских доспехах. Кудрявая юная женщина держалась за его руку. Ее лицо было бледно от усталости и перепачкано кровью. Она снизу вверх поглядывала на воителя, и в глазах ее была печаль и забота. А за ними, спотыкаясь, брел едва живой кендер в изодранных ярко-синих штанишках. «Карамон!» – Танис поднялся на ноги. Великан поднял голову, и лицо его просветлело. Он сгреб Таниса в охапку и, чуть не плача, прижал его к груди. Тика утирала глаза, стоя рядом с двоими мужчинами. Потом ей почудилось какое-то движение возле костра. ларана спросила она неуверенно. Эльфийка вышла на свет, и ее золотые волосы засияли, как солнечные лучи. Облаченные в измятые, заляпанные кровью доспехи, она, тем не менее, держалась по-королевски. Тика сразу признала в ней эльфийскую принцессу, встреченную когда-то в стране Кваленестии. Тика попыталась пригладить волосы и обнаружила, что они были до нельзя грязные и в крови. Некогда белая блузка официантки с рукавами-фонариками висела не вполне пристойными клочьями. Если бы не разномастные доспехи, она свалилась бы вовсе. А на ногах, прежде таких белых и гладких, было полным-полно ужасно некрасивых шрамов, не говоря уж о том, что эти самые беленькие пухлые ножки, в общем, тоже мало что прикрывало. Лорана улыбнулась ей, и Тика улыбнулась в ответ. «Какие мелочи!» Быстро подойдя к девушке, Лорана заключила ее в объятие. Тика крепко прижала ее к себе. Оставшись один, Кендер постоял на краю темноты, глядя на старца, стоявшего неподалеку. Позади старика на скале сладко спал громадный золотой дракон. Он похрапывал, и бока его размеренно вздымались. Старец поманил таса рукой. Вздохнув горестно и тяжело, Кендер сдвинулся с места. Волоча ноги, он медленно приблизился к старику и остановился перед ним. «Так как бишь меня зовут?» спросил тот и погладил каштановый хохолок у Кендера на макушке. «Да уж не Физбен», — ответил тот, упорно не поднимая глаз. Он чувствовал себя бесконечно несчастным. Старик улыбнулся, продолжая гладить его хохолок. Потом притянул Таса к себе, но тот словно одеревенел. «Верно», — сказал старик. «До сих пор меня звали иначе». «Как же», — старательно отводя взгляд, спросил Тас. «У меня много имен», — ответил старик. «Для эльфов я Эли. Гномы называют меня так. Среди людей я известен под именем «Небесный меч». Но всего больше мне нравится, как называют меня сломнийские рыцари, драка-паладин или рыцарь-дракон. — Ну вот, так я и знал! — простонал Тасс и в отчаянии рухнул на землю. — Ты бог! Значит, я в самом деле всех потерял! Всех! Всех! Старец ласково посмотрел на него, потом узловатой рукой утер собственные повлажневшие глаза. Присев рядом с Кендером, он обнял его, стараясь утешить. — Послушай, сынок! — сказал он, поддевая Тасса пальцем под подбородок и заставляя его поднять взор к небесам. «Видишь ли ты алую звезду, сверкающую над нами? Знаешь ли ты, какому богу посвящена эта звезда?» «Реорксу!» — давясь слезами, выговорил Тасс. «Она красна, точно огонь его горна», — вглядываясь сказал старец. «Она красна, точно искра слетающие с его молота, которым он вояет на своей наковальне, пышущей жаром мир. А возле кузницы Реоркса растет дерево невиданной красоты, дерево, равного которому не видела ни одно живое существо». Под этим деревом сидит воршливый старый гном, которому настала пора отдохнуть от трудов. Огонь кузницы согревает его кости, а рядом в тени стоит кружечка холодного эля. Весь день сидит он под деревом, с любовью вырезая что-то из чурбачка.